Ему стоило больших усилий передвигать руками и ногами. Его окружала воздушная среда, более разреженная, чем на земле, ведь в ракете была всего одна десятая нормального атмосферного давления. А между тем Цандеру казалось, что он движется в среде с огромным сопротивлением, словно в вязком болоте, в которое он провалился с головой. Цандер не дошел еще и до кают компании, а уже весь был покрыт испариной и тяжело дышал. «Надо было бы мне выключить еще одну дюзу», — думал он. Внутри ракеты тишина и неподвижность. Глухо стучит мотор инжекторов, подающих горючее. Безвоздушное пространство не передает звуков, и взрывы газов не слышны. При этом ракета летит со скоростью, превышающей скорость распространения звуков. Мирно светят электрические лампочки — Ничто не говорит о том, стоит ли ракета еще на своей взлетной площадке или несется с космической скоростью в пространство. Дверь в каюту Леди Хинтон полуоткрыта, и Цандр мимоходом взглянул, что там делается. Грудь спешно наваленного багажа, и посреди каюты длинный большой ящик, в котором пребывает Леди. Но Цандру не до неё. Он спешит к своим товарищам. Путь кажется бесконечно длинным. Задыхаясь, он прошел кают-компанию, добрался до каюты Стормера и, шатаясь, остановился, чтобы перевести дух. Неужели у него не хватит сил добраться до кормы? Глупости. Надо только крепче взять себя в руки. И он вновь начал переставлять свои свинцовые ноги. Каюта Маршаля, Шнирора, что это? У Цандера закружилась голова, он ухватился за стену, но тяжесть чугунного тела давила его. Цандер упал. Он стиснул зубы страшным усилием воли, удержался от того, чтобы не потерять сознание, и пополз, чувствуя вкус крови во рту. Да, ползти было легче, чем идти, но сознание мутилось, страшные мысли ворочались в мозгу. Неужели Ганс и Винклер погибли? А если сейчас погибнет и он, то весь ковчег превратится в летающее кладбище. Невозобновляемый кислород истощится, пассажиры один за другим задохнутся в своих гробах, 18 трупов будут лететь в ковчеге. Потом истощится и горючие работающих моторов, ракета будет лететь по инерции, но силы земного притяжения еще не преодолена. Что станет с ракетой? Или, быть может, она попала в сферу притяжения Луны? Нет, рано. Скорее всего, ракета будет носиться вокруг Земли, как ее новый спутник. Мертвый спутник с мертвыми телами. Фу, черт возьми! Лео Цандер, ты должен доползти! В кормовой части ракеты, как в капитанской рубке, есть аппараты управления. Там можно изменить работу дюз Ползти, ползти! Вот, наконец, и каюта номер два, Ганса. Дверь, к счастью, открыта. Каюта пуста. Ящик открыт. На полу валяется скафандр. Что с ними? Цандр собирает последние силы. Он уже не ползет, а передвигается вперед судорожными движениями, выброшенные из воды рыбы. Последняя каюта. Цандр вползает в нее. Посредине каюты стоит открытый ящик. В нем полулежит лежит Винклер. Ганс в водолазном костюме с открытой головой лежит, положив руки на плечи Винклера, как Ромео над гробом джульетты Первой мыслью Цандера было ползти к ним и попытаться привести их в чувство. Но вспомнив о причине их болезненного состояния, Цандер, собирая последние силы, пополз к последней кормовой каюте. Он вновь почувствовал вкус крови во рту. Регулятор был всего в нескольких шагах от него. Еще одно нечеловеческое усилие, засыпанный землей, чувствует себя, вероятно, не хуже. Рука медленно тянется к маховичку. Лампочка светит над головой. Где он? Что произошло? Сандер с трудом пытается вспомнить. Он поднимает руку вверх, пытается подняться, И только от одной этой попытки взлетает вверх, оттолкнувшись рукой от пола. Значит, ему все-таки удалось выключить моторы. Сознание совершенно возвращается к нему. Мысль работает с необычайной четкостью и легкостью. Скорее на помощь Гансу и Винклеру. Он спешит выбраться из каюты, но это не так-то легко. Нет больше работы моторов, ракета летит по инерции, а это то же, что падать с высоты. Тела потеряли свой вес. Цандр, отталкиваясь от стенок, мечется по каюте, как бильярдный шар от лузы к лузе. Наконец ему удается ухватиться за ремешок у стены».